Семерка БМВ. Ранним утром Климов вышел из своего особняка в Барвихе, ни с кем не прощавшись. Начальник его охраны Игорь Петрович ждал хозяина перед домом. Он не курил и не переминался с ноги на ногу. За долгие годы службы, сначала в КГБ, а потом у Климова, он научился выглядеть как начальник охраны, который ждет хозяина, и никак иначе. Игорь Петрович просто стоял, там, где ему было положено стоять, слева от парадной двери с массивными золотыми ручками, и смотрел в одну точку — прихотливый картуш, венчавший псевдодворцовое окно второго этажа. Климов буркнул ему доброе утро и направился к машине. Как и все настоящие олигархи, Федор Алексеевич предпочитал простые машины, чтобы не раздражать высокопоставленных госчиновников, которые должны были мыкаться в служебных войсках, бехах и мерсах, а потому отчаянно ненавидели тех, кто передвигался по миру на Бентли и Майбахах. Перед домом стояла черная семерка БМВ с тонированными стеклами в ранге федерального министра. Сами предприниматели называли такие машины чиновничьими. «Подай чиновничью» на языке российской бизнес-элиты значило, что предстоит встреча с вертикалью. Перед БМВ пыхтел белый милицейский ленд-крузер с мигалками, а позади черной с охраной. Водитель судя по выправке бывшей военный, поздоровался и открыл тяжелую бронированную дверцу. Игорь Петрович разместился на соседнем с Климовым сиденье, и когда машина мягко тронулась, шурша протекторами по влажному гравию, отрапортовал, «Федор Алексеевич, через 30 минут мы будем во Внуково-3, вас ждет борт Global Travel, завтрак и газеты, как обычно». «Игорь, я хочу посмотреть пару номеров этого журнала». Как его Климов поморщился, все, чем занимались другие люди, вызывало у олигарха профессиональное снисхождение, иногда презрение, а при хорошем расположении духа — сочувствие. Вспомнил. Журнал называется «Джентльмен». — Есть. — отчеканил Игорь Петрович, щелкнул чем-то у левого лацкана пиджака и приказал в гарнитуру доставить на борт номера журнала «Джентльмен» за последние три месяца. — Будут другие распоряжения? — обратился он к Климову. Хозяин молчал. Игорь Петрович выдержал паузу и продолжил. — В 10.55 мы приземлимся в аэропорту Леона. Предположительно, в 12.00 будем в Авиньоне. Все как обычно? — Да, — неохотно отозвался Климов. Игорь Петрович знал это «да» хозяина, он его называл задумчивым, а, соответственно, напрягся, ожидая дальнейших распоряжений. — Нужно будет приготовить другой самолет до Леона. Климов замялся, нет, пожалуй, Даницы. Для Лизы и ее друга Иннокентия, фамилии, не помню, он главный редактор журнала «Джентльмен». Федор Алексеевич Лукавил. Он отлично знал фамилию Кена, но ему было неловко обнаружить это перед охранником. «Уточни», — с энтузиазмом заверил Игорь Петрович. «Пусть их встретит. Лизу доставят в Капфера, а Иннокентия в Виньон. «Есть». Игорь Петрович опять щелкнул чем-то у Лацкана и передал сидевшему в гарнитуре джину приказание хозяина. — Будут еще распоряжения? — Пусть мой борт заправится и будет готов к вылету. — Куда? — Игорь Петрович постарался подавить неуместное удивление. Он полагал, что хозяин собирался провести в Авиньоне пару дней. «Куда — Куда? — нерешительно произнес Климов. — Еще через мгновение он сказал — Лондон. «Приготовить ваш дом?» — осведомился Игорь Петрович. «Да, начальник охраны опять классифицировал это «да» как задумчивое, а потому ждал, но Климов молчал. Игорь Петрович еще какое-то время подглядывал за хозяином в полуглаза, но, убедившись, что тот погружен в размышления, предпочел уставиться в стриженный затылок водителя. Вовремя включаться и выключаться было высшей добродетелью хорошей прислуги. Климов думал о дочери. В последнее время, любуясь ее оформившейся красотой, он все чаще боялся, что однажды придет мужчина и заберет ее у него. Изведавший все бездны человеческого падения, Климов не ждал от людей ничего хорошего. Наоборот, Федор Алексеевич обожал выявлять тайные пороки и слабости, коллекционировать их, поощрять и пестовать. Он умел просчитывать и использовать людей, но совсем разучился им доверять — Не случайно Климов часто называл Библию лучшим пособием по бизнесу. «Один раскаявшийся грешник дороже ста праведников», — говорил Иисус, — «потому что грешникам проще управлять», — добавлял Климов. Неважно, раскаялся он или нет, какой-нибудь истинный патриот, скажем, сенатор или префект, гораздо полезнее в деле, когда он педофил и коррупционер. Если знать о его слабостях, он будет податливей тайской проститутки. Сейчас на душе Федора Алексеевича было особенно тревожно. Не то чтобы будущий муж дочери представлялся ему непременно патриотом или тайской проституткой, совсем нет. Он мог и не быть патриотом, ради бога, родиться не в Таиланде, а в каком-нибудь надыме. Климов представлял себе эдакого шустрого, чистолюбивого парня, которого можно приладить к делу, подсадить на деньги и тем самым намертво привязать к Лизе и дому. Климов собирался обрушить на гипотетического зятя такие деньги и возможности, чтобы он не посмел бы даже подумать об измене. Деньги и власть кастрируют его, был уверен Федор Алексеевич. И вот пару недель назад Климов прочел о Кене и Лизе в Коммерсанте. Их преподносили как новую московскую пару. Тогда же Федор Алексеевич спросил дочь, как это понимать. Она ответила, что познакомилась с Кеном на коктейле в одной арт-галерее. Пару раз куда-то сходили вместе, и все. Климов заметил, что это и все. Лиза произнесла с досадой. Он попросил пригласить Олехина в гости, и тот пришел. Точнее, они пришли вдвоем с сильным опозданием, румяные и растрепанные. Климов испытал безотчетную ревность к этому самоуверенному субъекту. До того памятного вечера Олехин вполне устраивал Федора Алексеевича. Не мальчик с карьерой, положением, но без особых денег. По-настоящему его насторожил только один эпизод, то, как Кен вцепился в духовную папу Климента. Очевидно, что в жизни Олехина было нечто неясное, не поддающееся просчету какая-то страсть, которая не умещалась в классическую градацию человеческих пороков и слабостей. Он видел, как главный редактор полностью погрузился в документ, забыл о существовании Климова и даже Лизы, которую беспардонно бросил на целый час. Олехин себе на уме. И это опасно, — решил Климов. От такого можно ожидать любой пакости. Непросчитываемый, а потому неуправляемый человек, самый опасный. Климов, как и большинство строителей русского капитализма, делил людей на понятейных, то есть логичных, и отморозков, живущих эмоциями. Кена он подозревал в самом страшном – отморозок, прикинувшийся понятийным, когдам то есть Дмитрий Анатольевич Медведев, в отличие от стопроцентно понятийного ВВП. Вот Полина – идеальная жена, все, чего она хочет, очевидно. И она будет держаться за это зубами и когтями, примет и простит любой закидон. Конечно, есть такие пассажиры, которые постоянно едят себя по едом. дескать, она любит не меня, а мои миллионы. А мне пофигу, что на самом деле любит Полина. Главное, что меня в ней все устраивает. И глаза, и попа, и оксфордский английский. Ладно, — решил Климов, — надо будет этого Олехина в не прощупать. Посмотрим, что за пассажир.